Глава 30. Я все больше времени проводила на террасе и наблюдала за тем, как оборотни готовились к приближению армии Дрейка Арга. Стена, окружающая город, уже была закончена. Она оказалась крепкой, но против магии камень не выстоит. Поэтому мы с Мирадом потратили целый день на то, чтобы нарисовать на стенах тысячи рун, укрепляя их барьерами. Рант отдал приказ, по которому стариков, детей и женщин сводили в замок, чтобы скрыть их от опасности, а армия оборотней уже находилась около стен. Казалось, что воздух пропитался тяжестью и запахом крови, который вскоре прольется. Только подойдя к порогу битвы, понимаешь, насколько это страшно. Когда видишь солдат, и осознаешь, что многие из них не выживут, а в мире нет ничего более ценного, чем жизни. И в очередной раз, придя на террасу, я взглядом окинула город. Какой же он красивый. С множества улиц и самые разнообразные домики, которые в совокупности создавали уют. Тут царила мирная жизнь, но неизвестно, что с этим городом будет после прихода армии Арга. Мне было страшно, и при мысли о возможной пролитой крови солдат больно. Я все надеялась на то, что можно будет хоть как-то избежать жертв или хотя бы максимально их сократить, а для этого требовалось как можно быстрее убить Арга. Думая об этом, я рискнула. Пошла в темницу, чтобы поговорить с королем Эльвира. Камера Родоса находилась в отдалении от остальных, и когда я подошла к ней, ощутила силу этого мужчины. Несмотря на то, что он был закрыт в темнице, все еще держал голову высоко поднятой, тот, кто лишился всего, своего престола, жены и сына, а также скоро лишится жизни. «Мой сын не будет рад тому, что ты пришла сюда», сказал Родос, как только я приблизилась к его камере. «Расскажите мне больше про Дрейка Арга. Какие его слабые места?» Я проигнорировала слова мужчины. «Его слабое место — это ты». Король не подходил ближе, все так же стоял в дальнем мрачном углу камеры. Пока Арк питается энергетикой истинной пары тысячелетнего, он приближается к его силе. Не будет питаться, поток силы оборвется. Можно каким-нибудь образом закрыть меня от него? Я не доверяла словам Родоса, но хотела выслушать то, что он скажет, чуть что всю полученную информацию детально проверить. «Нет, если бы был способ, я бы сразу рассказал про него». Мужчина еле заметно качнул головой. После нескольких секунд тишины он сказал, «Я думаю, что со временем он, возможно, самоуничтожится. Арк не может выдержать тот поток силы, который получает сейчас. Кроме тысячелетнего, никто не может принять ее. На Арге это сказывается полным помутнением рассудка и мутацией тела». И через какое время он, возможно, самоуничтожится? Я не знаю. Точно, не в ближайшие годы. Может, этого вообще не произойдет. Но сейчас вам нужно понимать, что вы уже имеете дело не с разумным человеком, а с извращенной тварью». На этих словах мужчина сделал сильный акцент. Еще король сказал, что Арк убил всех магов, которые проводили для него эксперименты, чтобы тайна силы была доступна только ему одному. Но, наверное, если бы Арк сразу бы увидел, во что превратиться, не стал бы брать эту силу. А сейчас он ею опьянен. Хочет больше и больше. Из этого разговора с Родусом я поняла одно. «Все очень плохо. После того, как я вышла из темницы, пошла искать Ранда. Но он сейчас был около стен города, а меня из замка не выпускали. Поэтому я побрела к Мераду. «Пожалуйста, помоги мне», — попросила у него. «Арк питается моей эмоциональной энергетикой. Можно ли ее временно перекрыть?» Я коротко пересказала Каду все слова короля, и мы вместе с ним стали пытаться каким-нибудь образом закрыть меня от Арга. Но это было невозможно». Позже к нам присоединился Один, но мы все равно пришли к одному выводу — все попытки безуспешны.